Страница 436. Так, например, положение, что все происходящее имеет причину, никто не может как следует усмотреть из одних лишь этих данных понятий, поэтому оно не есть догма, хотя с другой точки зрения, а именно в единственной сфере своего возможного применения, то есть в сфере опыта, оно вполне может быть доказано аподектически. Но, хотя его и должно доказать, Оно называется основоположением грунзац, а не теоремой лерзац, так как оно обладает тем особенным свойством, что только оно делает возможным само основание своего доказательства, а именно опыт, и всегда должно предполагаться при нем. Если в спекулятивном применении чистого разума нет никаких догм, также и по содержанию, то всякий догматический метод заимствован ли он. из математики или изобретен самостоятельно, сам по себе не пригоден для него. Действительно, он только скрывает ошибки и заблуждения и обманывает философию, подлинная цель которая состоит в том, чтобы проливать самый ясный свет на все шаги разума. Тем не менее, метод философии всегда может быть систематическим. Действительно, наш разум субъективно сам есть система. Однако В своем чистом применении посредством одних лишь понятий он есть лишь система исследования, исходящая из основоположений о единстве, материал для которого может быть дан только опытом. Но о собственном методе трансцендентальной философии здесь ничего нельзя сказать, так как мы занимаемся только критикой своих способностей, дабы узнать, можем ли мы вообще строить, и как высоко мы можем возвести здание из имеющегося у нас материала, то есть из чистых априорных понятий. Первая главы, раздел второй. Дисциплина чистого разума в его полемическом применении. Во всех своих начинаниях разум должен подвергать себя критике и никакими запретами не может нарушать ее свободы, не нанося при этом вреда самому себе и не навлекая на себя нехороших подозрений. Здесь нет ничего столь важного по своей полезности и столь священного, что имело бы право уклоняться от этого испытующего и ревизующего исследования, не признающего никаких авторитетов. На этой свободе основывается само существование разума, не имеющего никакой диктаторской власти, и его приговоры всегда есть не что иное, как согласие свободных граждан из которых каждый должен иметь возможность выражать свои сомнения и даже без стеснения налагать свое вето. Страница 437. Но хотя разум никогда не может уклониться от критики, он не всегда имеет основания опасаться ее. В своем догматическом, не математическом применении, чистый разум не настолько отдает себя отчет в самом точном соблюдении своих высших законов, чтобы выступать перед критическим оком. высшего и творящего суд разума без боязни и сохраняя свои притязания на догматический авторитет. Но все обстоит иначе, когда он имеет дело не с цензурой судьи, а с притязаниями своего согражданина и должен только защищаться против них. Действительно, эти притязания тоже хотят быть догматическими, если не в виде утверждения, как первые, то в виде отрицания. и потому здесь имеет место оправдание «кат антропон», ограждающее от всяких опасностей и дающее право на владение, которое может не опасаться чужих притязаний, хотя само оно не может быть в достаточной степени доказано «кат алэтеян». Под полемическим применением чистого разума я понимаю защиту его положений против догматического отрицания их. Здесь дело не в том, что его утверждения, быть может, также ложны, а только в том, что никто не может с аподиктической достоверностью или хотя бы только с большей вероятностью утверждать противоположное. Ведь мы владеем чем-то, не по чьей-либо милости. Если, имея, правда, недостаточно прав на это, мы все же совершенно уверены, что никто не может доказать незаконность нашего владения. Есть нечто... печальное и удручающее в том, что вообще существует антитетика чистого разума, и что разум, высшее судилище для решения всех споров, вынужден вступать в спор с самим собою. Высшее, мы имели, правда, перед собою такую мнимую антитетику, но оказалось, что она основывается на недоразумении, возникшем от того, что, согласно распространенному предрассудку, явления принимались за вещи сами по себе. и затем выставлялось требование абсолютной полноты их синтеза в той или другой форме, которая, однако, и в той, и в другой форме одинаково была невозможна, чего, однако, вовсе нельзя ожидать от явлений. Следовательно, в этом случае не было никакого действительного противоречия разума с самим собою в утверждениях, что ряд явлений, которые даны сами по себе, имеет абсолютно первое начало. И второе. Этот ряд существует абсолютно и сам по себе без всякого начала. Действительно, оба эти положения совместимы, так как явление по своему существованию как явление сами по себе суть ничто, то есть суть нечто противоречивое, и потому допущение их естественно влечет за собою противоречивые выводы.